Сердце аббата сжалось, остальные были еще глупее обжора Альберта. Впрочем, какие-то иные мысли изменили намерения герцога. Он хохотнул, жестом отсылая монаха. «Ступай, брат! Если меня замучает бессонница, я с охотой послушаю твои сказки». Герцог еще не решил... Как относиться к известию, что сеньора Камила проводит дни и ночи под одной кровлей с мятежным бароном? Он подскочил к аббату, встряхнул за грудки. Брат йоган пискнул, сжимаясь и готовясь к короткой расправе. «Или ты, безгрешный братец, выложишь мне все от начала до конца». Или я вытрясу из тебя твою лживую душонку?» — рявкнул Дон сантес «Отпустите меня, герцог!» — сердито буркнула Бат. «Я молчал, лишь щадя ваши чувства». «Обычный принцип — нападать, когда надо спасаться бегством, сработал». герц хоть по-прежнему кипел от ярости, отпустила Бата. Брат Йоган, повертев головой... Первым делом удостоверился, что ничего у него не сломано и не покалечено. Герцог следил за каждым движением аббата, а потом пригрозил. — Сдумаете увиливать? Пеняйте на себя. Я не пленюсь проверить, чего мне то не стоило, сорвавшийся с вашего лживого языка брат Йоган. Аббат за всю жизнь не выслушал столько оскорблений, Скольким его в течение получаса успел наградить этот рыжий нахал. Аббат смирянно скрестил руки. Вся его фигура выражала страдания мученика, который терпит лишение за правое дело. Все так же, тихо просеивая слова, рассказал все, что говорили, видели или слышали о замке Бальсаров, его буйных гостях присовокупив, «Дева Мария на небесах льет горючие слезы на несчастную сеньору Камиллу». И, прикрыв веки, дожидался реакции герцога. «Дон Сантос», — прикинул Аббат, — «либо откажется от поисков опозоренной невесты, либо решится мстить барону Куэрту за оскорбление, в любом случае обручению герцога и сеньоры» не бывать Но, как оказалось, Аббат просчитался. Брат Йоган в расчетах не учел внутренней сути души герцога, а Дон Сантес, узнав правду, воспылал к Камиле еще большей страстью. Обесчащенная, порочная камила казалась герцогу низвергающимся вулканом распутницы и монахиня! кому скорее отдаст свой взгляд мужчина адские языки пламени, которые лижут тело преступной грешницы, что еще более возбудит, чем это видение. Все чувства дона Сантоса обострились, обнажив такие тоненькие души, о которых герцог и сам не подозревал до сего времени прекраснейшие из женщин, порочная, точно языческая богиня Камилла Любовница рыжего недомерка Это компенсирует все те унижения, которые герцог испытал в жизни Несмотря на все его богатства, герцога редко воспринимали всерьез в высшем свете Особенно женщины Даже тайком примериваясь к владениям герцога, юные сеньоры никак не могли сдержать улыбку при виде рыжих кудряшек. дон он сам теперь будет насмехаться сам. Ослепительная камила в лучах, которые бледнеет солнце, рядом с герцогом будет шорами, за которыми прочим не углядеть неказистого спутника». Ведь если такая красавица рядом с уродом, значит, в рыжем хохолке и в нелепой фигуре коротышки есть нечто, недоступное остальным. За этот миг, миг торжества, герцог согласен бороться. Хорошо! Все эти мысли, не такие складные, скорее, подобные вспышки молнии, вылились в одно слово. Аббат хотел был просить пояснений, но увидел лишь спину герцога. Рука абата поднятая для благословения, бессильно упала. герцк ушел, не простившись и не обернувшись. То был дурной знак. Аббат опустился на ступеньку, ведущую к алтарю, и тихонько заскулил. Точно собака, которая ждала кость, а получила камнем по ребрам. На четвереньках он подобрался к алтарю, покрытому расшитым золотом красным пологом. В мгновение виднел лишь сухощавый зад брат Йоганна. Когда он вынырнул из-под престола, глаза были сухими, а руки бережные трепетно держали резной ларец святой Изабеллы Великомученицы. бат одной рукой поглаживал дерево, а другой прижимал ларец груди, чувствуя, как на него нисходит покой. Все оскорбления и унижения таяли, словно от ларца исходила неведомая сила, принося душе облегчение. «Священная реликвия!» — шептали губы. Мысли же обаты были далечи. Так или иначе, а синьора Камила единственная, кому Бог доверил величайшее благо. Устив герцога по следу Камиллы, Аббат немного струсил, Ларец же с мощами Иоанна Крестителя придал святому брату бодрости. Рука машинально скользила по граням ларца, Мысли Аббата сплетались в хитроумный клубок. «Великое мастерство! Сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы!» ларец! по-прежнему таинственной, недоступной, терпеливо ждал ту, которой принадлежал сеньору Камиллу.